Возвращаясь от тетки, Надежда думала о том, что сегодня узнала. Старый друг рассказал байку из фильма, в котором снимался больше двадцати лет назад, но самое главное — назвался чужим именем. Тут Надежда вспомнила, что липовый Константин и фамилию свою назвал Чайкин, еще и пошутил, что фамилия у него морская, поэтому и на корабль попал, то есть на коробку. Почему или точнее зачем он так поступил? Зачем ему понадобилось выдавать себя за другого человека? Меня это совершенно не касается. Строго отдернула себя Надежда. Что у меня, своих собственных дел нет? У меня, между прочим, обед не готов, и кот дома голодный, и вообще... «Саша будет недоволен, если я снова влезу в какое-то расследование». Муж Надежды, Сан Саныч, жену свою очень любил, но одну ее черту не одобрял, а именно патологическую страсть к всевозможным расследованиям, к разгадыванию криминальных загадок. Он неоднократно говорил Надежде, что забрал ее с работы не для того, чтобы она распутывала криминальные головоломки, а для того, чтобы больше занималась собой и домом, чтобы, когда он приходит с работы, его встречала довольная жизнью, ухоженная и отдохнувшая жена и вкусный ужин. Надежда с мужем не спорила, хотя в глубине души считала, что вкусный ужин и довольная жизнью жена — две вещи несовместимые, как гений и злодейство, и что настоящая причина, по которой муж снял ее с работы, Это забота о коте Бейсике, которого Сансаныч обожал всеми фибрами своей души. Самой же ей очень не хотелось превращаться в домохозяйку, и самодеятельные расследования придавали ее жизни интерес и смысл, который она утратила, уйдя с работы. За этими непростыми мыслями Надежда чуть не проехала свою остановку. Бейсик встретил ее в дверях возмущенным мяуканьем давая понять, что Надежда манкирует своими основными обязанностями, а именно не заботится о коте. Он терся о ноги хозяйки, заглядывал ей в глаза и всячески намекал, что проголодался и очень соскучился. Надежда прошла на кухню, достала пакет сухим кошачьим кормом и насыпала в мисочку приличную порцию. Бэсик взглянул на нее с укором. Для того ли... — говорил этот взгляд. — Для того ли я весь день ждал тебя, чтобы ты отделалась этой жалкой подачкой. Ты должна угостить меня чем-нибудь вкусненьким, а главное — должна уделить мне свое внимание. Хотя бы ласково поговорить. — Перебьешься! — грубо ответила коту Надежда и под его укоризненным взглядом устремилась к компьютеру. Открыв поисковую программу, Она набрала имя – Владимир Рукавицын. Тетка не ошиблась. На экране возникло знакомое простоватое лицо – тот самый человек, который изображал старого друга Нининого мужа Георгия. Надежда прочитала краткую биографию Рукавицына и перечень фильмов, в которых тот снимался. До 1997 года этих фильмов было очень много. Три или четыре картины в год. В основном рукавицын исполнял роли второго плана или вообще снимался в эпизодах. Но после этого фильмография обрывалась ни одной самой маленькой роли за последние двадцать лет. Что же с ним случилось в 97-м году? пробормотала надежда, просматривая следующие файлы. И вскоре она нашла ответ на свой вопрос. В архиве «Желтой прессы» за 97 седьмой год ей попался целый букет упоминаний Владимира Рукавицына. 15 лет назад при весьма подозрительных обстоятельствах погибла молодая, подающая надежды актриса, дочь владельца крупной частной кинокомпании и по совместительству гражданская жена Рукавицына. По вполне прозрачным намекам, Надежда поняла, что накануне трагедии Сожители прилично выпили. На следующее утро Руковицын проснулся поздно, с трудом встал, добрался до ванной комнаты, чтобы прийти в себя и стать человеком, и нашел там свою жену, плавающую в ванне крови с перерезанными венами. Следователь принял версию самоубийства, но отец молодой женщины, который и прежде не выносил своего гражданского зятя, обвинял Руковицына в убийстве. Действительно. В деле были странности и неувязки. Например, ванны не нашли ни ножа, ни бритвы, которыми женщина могла вскрыть себе вены. В итоге, рукавицы на все же оправдали, но влиятельный тесть сделал все, чтобы поставить жирный крест на дальнейшей актерской судьбе Владимира. «Понятно, почему он после этого не снимался», — пробормотала Надежда. «Но чем же он с тех пор занимался?» Она продолжила поиски, ограничив их более поздним периодом, и вскоре нашла имя Владимира Рукавицына на сайте агентства, занимающегося организацией всевозможных праздников, вечеров и корпоративов. «Мы уже 15 лет занимаемся организацией праздников в Петербурге», сообщало агентство. «За это время мы провели десятки юбилеев компаний, фестивалей и корпоративных праздников, Множество свадьб, банкетов и выставок. Мы все сделаем для того, чтобы ваш праздник стал незабываемым. В нашей базе есть знаменитые артисты и талантливая молодежь. Музыкальные коллективы разного состава, от солистов до больших ансамблей. Поэтому наша цена устроит всех. Дальше следовал список актеров и ведущих, чьи услуги предлагала компания своим клиентам. Надежда узнала несколько фамилий артистов, время от времени мелькающих на экранах телевизоров. Здесь-то, ближе к концу, ей попалось имя Владимира Рукавицына. Завершался рекламный текст следующим пассажем. Корпоративное мероприятие и новогодний праздник, день рождения и свадьба, сценарий праздника или настоящий фильм. Только позвоните нам, и мы осуществим любые ваши фантазии. Кроме этих традиционных видов обслуживания, мы готовы предоставить вам и новую услугу, которая еще только появляется на отечественном рынке. Друзья и родственники на прокат. Вот это услуга! проговорила Надежда, перечитав последнюю строку объявления. Она хотела уже продолжить свои изыскания но вспомнила о семейных обязанностях и отправилась на кухню, чтобы изучить вопрос обеда. В морозилке, к счастью, обнаружился приличный кусок мяса. Надежда засунула мясо в микроволновку, включила режим размораживания и, чтобы не терять понапрасну время, вернулась в свою комнату и набрала номер телефона, указанный на сайте. «Петербургский праздник!» – ответил ей приветливый женский голос. «Меня зовут Марина. Чем я могу вам помочь?» — Да вот понимаете, — начала Надежда неуверенным голосом, — я тут на вашем сайте прочитала, что вы предоставляете на прокат друзей и родственников. Так вот, я хотела бы поподробнее узнать об этой услуге, а то, согласитесь, это звучит довольно странно. — Ничего странного, — охота ответила собеседница Надежды. — Я согласна, что эта услуга пока не столь широко известна в нашей стране, Кроме нашей компании, ее никто не предоставляет. Но во многих других странах ее актуальность доказана временем. Представьте себе, что вы приехали в наш город из далекой провинции, еще никого здесь не знаете. Или вы родились и выросли здесь, но ваша жизнь сложилась так, что у вас нет ни родных, ни близких. «Всякое бывает», – проговорила Надежда, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность. «Вот именно!» «Всякое бывает», — подхватила девушка. «Представьте теперь, что вам нужно встретиться в семейном кругу с кем-то, на кого вы хотите произвести благоприятное впечатление. Допустим, вас пригласили с другом или с родителями, а у вас никого нет. Или ваши друзья, простите, не так выглядят и не так воспитаны, чтобы произвести нужное впечатление. И вот тут-то вам на помощь охотно придет наша компания». Мы предоставим ваше распоряжение на один вечер или на более долгий срок опытного актера, который сыграет роль папы-академика или актрису, которая предстанет в облике милой деревенской бабушки. Запросы бывают самые разные. Мужчине мы можем предложить артиста на роль старого армейского друга. — Или флотского, — задумчиво проговорила Надежда. — Совершенно верно, — поддакнула девушка. Этот артист к месту вспомнит о героическом поступке, который совершил наш клиент много лет назад. «Вот оно что!» — воскликнула Надежда. «Вот в чем дело! Выходит, дружок-то был нанятый!» «Простите?» — переспросила девушка. «Да нет, это я так, свои мысли. Скажите, а можно пригласить на эту роль актера Владимира Рукавицына?» «Конечно!» – оживилась девушка. «Владимир – один из наших самых востребованных специалистов. Он прекрасно играет роль старого друга. Правда, в вашем случае это будет не армейский друг. Но мы никогда не задаем лишних вопросов. Вам нужно только предварительно проинструктировать Владимира, поставить перед ним актерскую задачу. Дальше он сыграет все как по нотам». «Да уж...» «Как по нотам!» — пробормотала Надежда, вспомнив ссору между Нининым мужем и нанятым актером, которую она случайно подглядела на дне рождения. «Извините?» «Да нет, это я так...» «Скажите, а как я могу связаться с Рукавицыным, чтобы поговорить с ним и убедиться, что он именно тот человек, которым мне нужен?» «Связаться?» — девушка на мгновение замялась. «Обычно мы проводим такие встречи в офисе фирмы и в присутствии нашего менеджера». Встреча в офисе не входила в планы надежды. Если на то пошло, она еще не решила, надо ли ей встречаться с Владимиром Руковицыным. Но что она может ему сказать? Поставить вину то, что он обманывал Нининых гостей? Так он-то причем? Его наняли, деньги заплатили. Худо-бедно, но он свою работу выполнил. А что байку из фильма вставил, так, видно, других не знает. Забыл все по пьяни. Вон нос-то какой красный был. Закладывает за галстук Володя рукавицын. Ох, закладывает. И это не преступление, скажет он. Да если на то пошло, он просто пошлет Надежду подальше. Вот и весь разговор. Вы можете встретиться с Владимиром Рукавицыным у нас в офисе, заученным голосом сказала девушка. «Завтра в двенадцать часов вас устроит?» «Да, да», — рассеянно ответила Надежда, погруженная в собственные мысли. «Как вас записать?» «Вера, Вера Федоровна Журавлева», — ляпнула Надежда первое, что пришло в голову. Она хотела еще что-то сказать, но в это время с кухни донесся оглушительный грохот. «Кот!» — воскликнула она в ужасе. «Что, простите?» приспросила девушка. «Какой кот?» «В нашей базе имеется кот в сапогах, чеширский кот, кот матроскин, еще кошка, которая гуляет сама по себе. Все они очень востребованы при проведении детских праздников». Но на этот раз Надежда ей не ответила и даже не дослушала. Она нажала кнопку отбоя и помчалась на кухню. Здесь она застала ужасное зрелище. Кусок мяса, который она оставила оттаивать в микроволновке, лежал на полу. Над ним с урчанием склонился Бэйсик и зубами рвал его. Видимо, в нем проснулись голоса хищных предков, и Бэйсик вообразил себя то ли львом, закоктившим антилопу гну, то ли леопардом, пожирающим дикую серну. «Бэйсик, паршивец, что-то устроил!» — воскликнула Надежда, остановившись на полпути. Кот повернулся к ней, прижав уши, и громко зашипел. Его пылающий взгляд ясно говорил, что за свою законную добычу он будет сражаться до последней капли крови. Надежды на крови, разумеется. «И как же ты умудрился открыть микроволновку?» — проговорила Надежда, взглянув на распахнутую дверцу печки. На этот раз Бэйсик даже не взглянул на нее. Он совершенно не собирался открывать ей свои маленькие секреты. — И чем же я теперь буду кормить Сашу? — простонала Надежда, в тоске глядя на стремительно убывающее мясо. — А это уж твои проблемы! — протранслировал ей кот выразительным затылком. Надежда взглянула на часы и ужаснулась. До прихода мужа оставалось меньше двух часов, а обеда у нее не было. — и времени, чтобы идти в магазин, не оставалось. «Бэйсик, ты меня без ножа зарезал!» — воскликнула она возмущенно. Кот в ответ издевательски фыркнул, мол, сама виновата, нужно следить за продуктами. Одежда вздохнула и приступила к ревизии морозилки. К счастью, там нашелся пакет замороженных баклажанов и порция фарша. Немного подумав, Надежда вспомнила греческое блюдо мусака, которым их с мужем угощали в маленьком греческом ресторанчике на Петроградской стороне. Попросту это была запеканка с мясом и овощами под вкусным соусом бешамель. Кроме баклажанов и фарша, для мусаки нужна была картошка, которая обнаружилась в кладовке. Еще в холодильнике нашелся черствый сыр для соуса бешамель. И к приходу мужа, Надежда извлекла из духовки жаровню с румяной греческой запеканкой. После сытного обеда Сан Саныч разомлел и довольным голосом проговорил. — Вот видишь, Надя, как хорошо, что ты не ходишь на работу и не занимаешься своими дурацкими расследованиями. Ты стала замечательной хозяйкой. Надежда скромно промолчала. Бэйсик громко фыркнул, словно собирался открыть глаза хозяину на поведение жены. Надежда грозно взглянул на него, и кот удалился в комнату, всем своим видом выражая крайнее неодобрение. Сперва мальчик бежал, но потом вспомнил приказ учителя и пошел медленно, чтобы прийти в деревню не раньше полудня. Он срывал по дороге цветы, отламывал молодые побеги бамбука, и передразнивал птичьи голоса. Впрочем, скоро птицы замолкли. Мальчик насторожился. В лесу было непривычно тихо. Так тихо, как будто лес к чему-то удивленно и испуганно прислушивался. Так тихо, как будто лес притворился мертвым. Мальчику стало страшно, и он пошел еще медленнее. Однако, как не старался он замедлять шаги, Но все же солнце еще не поднялось до зенита, когда впереди показались кровли деревни. Мальчик замер в изумлении. Неужели он сбился с дороги и пришел в чужую деревню? Нет, не может быть. Вот ведь старое дерево с раздвоенным стволом, возле которого он впервые увидел учителя. Но тогда почему? На месте высокого дома старосты Ши виднеются какие-то дымящиеся развалины? Почему не слышно голосов, не слышно детских криков и бления коз? Почему в небе над деревней кружат стервятники, постепенно снижаясь и сужая свои круги? Мальчик прибавил шагу и выбежал из леса на околицу деревни. Прямо перед ним, посреди тропы, лежала мертвая женщина в разорванном платье, с непристойно заголившимися ногами. Чуть дальше скулила тощая собака с разрубленной головой. — Госпожа Чань! — испуганно пролепетал мальчик, узнав в мертвой женщине соседку своего отца. — Что с вами случилось, госпожа Чань? Что случилось с нашей деревней? Мертвая женщина не отвечала. Мертвые никогда не отвечают на вопросы. Мальчик схлипнул. Вытер нос и побежал вперед, чтобы найти кого-то более разговорчивого. Деревня стала неузнаваемой. Хижины бедняков и дома зажиточных крестьян не отличались теперь друг от друга. Все они превратились в груды дымящихся, обугленных бревен и досок. Все они превратились в руины. На улицах тут и там лежали мертвые люди. Мальчик узнавал некоторых из них, И здоровался с теми, кого узнавал. Отец учил его быть вежливым. Он прошел почти всю деревню и приблизился к дому старосты, ведь учитель послал его с поручением к господину Ши, а поручение учителя нужно выполнять, что бы ни случилось. Господин Ши был жив. Он лежал на пороге своего дома, зажимая рукой рану на животе, и хрипло. Тяжело дышал. — Здравствуйте, господин Ши! — проговорил мальчик, низко склонившись перед старостой. — Здравствуй, мальчик! — прохрипел староста, пытаясь приподняться. — Что случилось с вами, господин Ши? Что случилось с нашей деревней? — хонхозе еле слышно проговорил староста. — Краснобородые северные разбойники! Они убили всех, почти всех. Они искали учителя, святого старца, но его никто не выдал, и тогда... Тогда они увели моего сына, чтобы он показал им дорогу. Староста замолчал, по его щекам потекли слезы. Лицо его стало еще бледнее, дыхание вырывалось из груди с глухим хрипом. — Господин Ши, — заговорил мальчик, боясь опоздать, боясь не выполнить поручение учителя. — Святой старец послал меня к вам, чтобы я передал его слова. Он велел сказать вам, что вы отдали свой долг. — Он так и сказал? Глаза староста широко открылись, дыхание стало ровнее, даже лицо немного порозовело. — Да, именно так он и сказал. — Слово в слово. — Хорошо. Теперь я могу спокойно умереть. Господин Ши закрыл глаза и перестал дышать. На губах его проступила улыбка. Мальчик поднялся, обошел деревню до самого конца, нашел бедную хижину своего отца. Отец лежал на пороге с разрубленной головой. Мальчик прикрыл голову отца полой одежды, развернулся и пошел обратно к пещере отшельника. Когда он покинул деревню, стервятники начали один за другим снижаться. На следующее утро, проводив мужа на работу, Надежда долго мучилась сомнениями. Идти или не идти в офис фирмы «Петербургский праздник» на встречу с Владимиром Руковицыным. Здравый смысл и воспитание советовали ей не ходить и вообще выбросить всю эту историю с головы. В самом деле, кто ее об этом просил? Но ну, не понравился ей Нинин муж. Так не она же за ним замужем. Ну, поймала его Лариса на мелком вранье. Так она же, Надежда, не теща, и Нинке не восемнадцать лет, чтобы за ней присматривать. «Никогда не лезь в чужую жизнь!» «Не делай того, о чем тебя не просят», – твердит народная мудрость. И Надежда Николаевна, в общем-то, была вполне согласна с этим постулатом. Однако какой-то неприятный червячок точил и точил душу. В конце концов, Надежда поняла, что не успокоится, пока не посмотрит в глаза этому противному типу рукавицыну. «Тоже выбрал себе работенку!» Ведь целый вечер порядочных людей обманывал, лапшу на уши вешал, анекдоты бородатые рассказывал, за ней Надеждой приударять пытался, ручки целовал. Надежда вспомнила прикосновение мокрых губ и ее передернуло от отвращения. И пускай этот актеришка только попробует послать ее подальше. Она припугнет его, что хозяева, хватились какой-нибудь ценной вещи и собираются в полицию заявлять. А что, там, в той квартире, среди допотопного хлама, вполне может быть что-то ценное. Этюд, к примеру, того же петрова Водкина. Разумеется, но он сто лет не нужен. Но пусть докажет. Убедив себя в собственной правоте, Надежда оделась скромно официально и отправилась в агентство «Петербургский праздник». с твердым намерением поговорить с глазу на глаз с отставным актером Владимиром Рукавицыным, прижать его к стенке и узнать все, что можно, про Нининого мужа Георгия. Но как это практически осуществить, она не знала. И решила положиться на счастливый случай, удачу и свою хорошо развитую интуицию. Офис петербургского праздника занимал большое помещение в новом бизнес-центре на Васильевском острове. Это помещение не было разгорожено на многочисленные кабинеты и кабинетики, а вольготно размещалось в огромном двухуровневом пространстве, наподобие гигантского аквариума, разделенного стеклянными стенками и перегородками на прозрачные отсеки. Так что из приемной можно было видеть и все демонстрационные комнаты, и небольшой конференц-зал, и кабинеты сотрудников. видимо такая планировка должна была показать посетителям офиса что у этой компании нет никаких тайн от своих клиентов что их бизнес совершенно прозрачен здесь же в приемной стоял настоящий очень большой аквариум словно уменьшенная модель офиса и в этом аквариуме стремительно плавали декоративные пираньи, словно копируя поведение сотрудников компании и отсюда Из приемной Надежда увидела заодно из прозрачных перегородок того самого простоватого мужичка, который на Нинином дне рождения играл роль словаохотливого Константина. Теперь-то она знала его настоящее имя. Руковицын пил кофе и о чем-то разговаривал с миловидной молодой женщиной. Надежда решила проверить одно свое предположение. Она набрала тот же номер, по которому накануне звонила в петербургский праздник. Тут же собеседница Рукавицына сняла телефонную трубку, и Надежда Николаевна услышала знакомый голос. «Петербургский праздник! Меня зовут Марина. Чем я могу вам помочь?» «Моя фамилия Журавлева. Я вчера вам звонила. Мы говорили о Владимире Рукавицыне и договорились о встрече», — напомнила ей Надежда. Так вот, я немного опаздываю, приеду к вам минут через сорок. Пробки знаете ли? Ничего страшного, Владимир вас дождется. Надежда услышала гудки отбоя и тут же увидела через стеклянную перегородку, как девушка встала, собрала кофейные чашки и вышла из комнаты. Рукавицын кивнул ей и развалился в кресле. Надежда тут же снова набрала тот же самый номер. За стеклянной перегородкой рукавицын повертел головой, уставился на телефон и, наконец, снял трубку. — Петербургский праздник! — раздался в трубке его голос. — Только Марина сейчас нету. Перезвоните попозже. — Подождите, — перебила его надежда. — Этот голос... Я не могу ошибиться. Я столько раз его слышала. Вы ведь артист Владимир Рукавицын? Да, это я. ответил мужчина с гордостью. — Я ваша давняя поклонница, — защебетала Надежда. — Мне так нравятся все ваши фильмы, особенно «Сердце на ладони». Я их все смотрела по несколько раз, а «Сердце на ладони» раз двадцать. Как замечательно вы сыграли этого студента! — Приятно слышать настоящего ценителя, — довольно замурлыкала рукавица. — Сейчас меня редко вспоминают. А было время, когда режиссеры буквально рвали меня на части. «В мире нет справедливости», – проговорила Надежда и быстро перешла к делу, пока не вернулась бдительная Марина и не прервала установившийся контакт. «Владимир, я хочу пригласить вас на свой маленький семейный праздник. Только предпочла бы договориться с вами напрямую, не через петербургский праздник. Они ведь наверняка забирают себе половину вашего гонорара. а я считаю, что это несправедливо. — Даже больше! — вздохнул артист. — Безобразие! — возмутилась Надежда. — Я же говорю, в мире нет справедливости. Так вот, раз уж мы с вами нашли друг друга, давайте встретимся с глазу на глаз и договоримся напрямую. И мне получится дешевле, и вы больше заработаете. — Ну, я прямо не знаю, — протянул артист. Если они узнают, у меня могут быть неприятности. Да откуда же они узнают? Я им ничего не скажу. Вы, надеюсь, тоже. Ну, ладно, уговорили. Тогда выходите из офиса и идите в кафе «Чайное блюдечко». Это на углу напротив бизнес-центра. Там мы с вами и поговорим. Хорошо. А как я вас узнаю? Не беспокойтесь, я сама вас узнаю. «Ведь я столько раз видела вас в кино!» воскликнула Надежда. «Ах, ну да, действительно!» Надежда нажала кнопку отбоя и спряталась за аквариум. В ее планы не входило, чтобы Рукавицин узнал ее раньше времени. Владимир Рукавицын вышел из прозрачной комнаты, воровато огляделся по сторонам, стараясь не попасться на глаза Марине, и выскользнул из офиса. Надежда выждала еще минуту, и пошла следом за ним. Войдя в помещение кафе, она остановилась на пороге и огляделась. Здесь было полутемно. Единственным источником света были свечи в простых никелированных подсвечниках, горевшие на столах. Почти все столики были заняты, за ними сидела в основном молодежь, влюбленные парочки, компании молоденьких девушек и отдельные одинокие личности с ноутбуками. Парочки тихо млели и обнимались, пользуясь интимной полутьмой. Девичьи компании щебетали, одиночки мрачно лупили по клавишам ноутбуков. Возле Надежды возникла девушка-футболки с логотипом кафе и спросила. — Вы курите? — Боже упаси! — Тогда вам направо. — Меня уже ждут. Надежда устремилась к столику в глубине кафе, за которым спиной ко входу сидел немолодой мужчина в сером свитере. Даже со спины по выразительно оттопыренным розовым ушам Надежда узнала Владимира Рукавицына. Подойдя к актеру со спины, Надежда Николаевна оживленным тоном проговорила. — А вот и я! Надеюсь, я не очень долго заставила вас ждать. Рукавицын не шелохнулся. Надежда обошла его, опустилась на стул по другую сторону столика Положила на стол сумку и перчатки и продолжила. «Должна признаться, Владимир, что я не такая уж горячая поклонница вашего творчества. Мне пришлось так сказать, чтобы встретиться с вами за пределами офиса. Больше того, я не собираюсь приглашать вас на свой домашний праздник. Честно говоря, у меня и праздник это никакого не намечается». Рукавицын по-прежнему молчал. Надежда подумала, что это не очень-то вежливо, и подняла глаза на актера. На их столике, как и на большинстве других, горела свеча, и ее колеблющийся свет не столько освещал лицо незадачливого актера, сколько укрывал его живой игрой светотень. Рукавицын как-то безвольно откинулся на спинку стула, уронив руки на стол. В его широко открытых глазах отражалось пламя свечи, придавая лицу актера загадочное и мечтательное выражение. Впрочем, смотрел он не на Надежду, а словно сквозь нее или на что-то, расположенное у нее за спиной. «Думаю, вы узнали меня», — продолжила Надежда. «Мы с вами встречались на дне рождения моей подруги Нины. Там вы назвались Константином и представились старым другом Нининого мужа Георгия. Честно говоря, именно о Георгии я хотела с вами поговорить. Рукавицын не шелохнулся, и на лице его не дрогнул ни один мускул. Он все так же печально и загадочно смотрел сквозь надежду, и это начало ее нервировать. «Ну, я понимаю, что выманила вас на эту встречу обманом. Но согласитесь, вы тоже поступили тогда не совсем честно. Я-то ладно, я посторонний человек». но бедная нина приняла ваши рассказы за чистую монету актер никак не реагировал на ее слова да что с вами такое раздраженно воскликнула надежда и порывисто схватила рукавицына за руку и тут же отдернула руку рука актера была холодная и какая то неживая а голова его от толчка завалилась на плечо и застыла в каком то неестественном положении. Что? Что с вами такое? Забормотала Надежда, перегибаясь через стол и вглядываясь в лицо короля эпизода. В глубине души она уже поняла, что с ним, но не хотела или не могла признать этот очевидный факт. Но с каждой секундой очевидность эта становилась все неприложнее. Владимир Руковицан был мертв. Об этом говорили. и его неестественно запрокинутая голова, и пустой безжизненный взгляд, сейчас он уже не казался загадочным и мечтательным, и холодные, безвольно упавшие на стол руки. «Надо вызвать врача», — забормотала Надежда, медленно поднимаясь из-за стола. Но она уже понимала, что никакой врач рукавицыну не поможет, что смерть неизлечима. И еще, еще каким-то неизвестным науке шестым чувством Надежда поняла, что актер Рукавицын не стал жертвой внезапного инфаркта или инсульта. Она поняла, что он убит. А в следующую секунду ее страшная догадка подтвердилась. Надежда Николаевна увидела на шее актера, чуть ниже левого уха, небольшую треугольную ранку, из которой выступила всего лишь капля темной, почти черной крови. Ранка была совсем небольшая, но вполне достаточная для того, чтобы через нее вытекла неизвестная современной науке субстанция – жизнь немолодого и невезучего актера. Да уж, такого конца никому не пожелаешь. И тут надежда поступила трусливо и даже, можно сказать, скверно. Не отрывая взгляда от неживых пустых глаз, она сгребла в раскрытую сумку перчатки со стола, тихонько обошла этот стол и быстрым шагом покинула кафе. К счастью, не столкнувшись по дороге ни с официантами, ни с посетителями. Она трусливо сбежала из кафе, потому что представила, как ее увезут в полицию, в лучшем случае в качестве свидетеля, а то и подозреваемой, как ее станут допрашивать. Даже если все обойдется благополучно, все станет известно мужу, и он ей такое выскажет. Страшно подумать. Никто не пытался ее остановить. Никто не кричал ей вслед. «Стойте! Задержите ее!» Надежда быстро шла по улице и пыталась привести в порядок свои расползающиеся мысли. Актера Рукавицына только что убили. Убили перед тем, как он должен был с ней встретиться. Может быть, его именно потому и убили, что она хотела с ним поговорить? Да нет, ерунда. Причем тут я? Внушала себе надежда. Для этого могло быть множество других причин. Рукавицын производил впечатление неблагополучного человека. Наверняка он пил, а может быть, играл. Может быть, он проиграл большие деньги, и его из-за этого убили. Такое случается сплошь и рядом. Явно подозрительный тип, ведь его глазки бегающие. Но Надежда понимала, что это отговорки, которыми она пытается себя успокоить. Понимала, что на убили из-за нее, убили, чтобы помешать их разговору. Стало быть, он что-то знал и мог Надежде сообщить. Не за так, конечно, за деньги. Вот его и убили. Но если так. Если так, то убийца вполне мог находиться в кафе и видеть Надежду. И тогда, тогда он идет за ней по пятам, чтобы тоже убить. Осознав эту мысль, Надежда почувствовала, как ее захлестывает волна черного ужаса. Захотелось бежать, не разбирая дороги, крича о помощи. Усилием воли женщина взяла себя в руки. Она сжала зубы и вроде бы случайно оглянулась. Никто не гнался за ней с ножом, никто не целился в нее из огромного пистолета. Улица была пустынна. День. Рабочее время. Вдалеке тащился работяга в заляпанном комбинезоне, с ведром краски, еще женщина с коляской. Ближе всего был грязный, заросший до глаз бомж. Ну, этот не убийца, его к кафе на пушечный выстрел не подпустит. На углу остановилась маршрутка, выпуская женщину с ребенком. Надежда замахала руками и рванулась к маршрутке, как будто это был ее последний шанс. Проехав несколько кварталов и восстановив дыхание, Надежда огляделась и поняла, что маршрутка не та, что она едет в другую сторону. Приближалась станция метро, но Надежда решила, что на метро не поедет, чтобы неизвестный убийца не столкнул ее под колеса поезда. Проехав еще немного, Она вышла и села в троллейбус, который увез ее еще дальше. В результате всех поездок Надежда вернулась домой только через два часа с головной болью, отоптанными ногами и оторванной пуговицей. Но не от худа без добра, она успокоилась и решила, что неизвестному убийце нет до нее дела. Возле дома торчала соседка Антонина Сергеевна, которая выползла на улицу по причине хорошей погоды. — Надя, — сказала она, — квитанцию по кварплате принесли. Ты возьми скорее, пока Зина не ушла, а то она вечно все путает. А мне в прошлый раз из двадцать пятой квартиры положила. Надежда вытащила из ящика целый ворох бумажек. Но надо же, когда только успели столько напихать. Чтобы не разговаривать с Антониной, она затолкала все в сумку и юркнула в подъехавший лифт. Кот не встретил ее в прихожей, он спокойно спал на диване в гостиной. Надежда уселась на кухне, налила себе крепкого чая и положила в чашку два куска сахара, хотя обычно пила не сладкий. Сахар нужен был для стимуляции умственной деятельности. «Во-первых, — размышляла Надежда, — возможно, рукавицына убили вовсе не потому, что она захотела вывести его на чистую воду». «Ага, как же!» Тут же ехидно возразил ее внутренний голос. «Как только ты приперлась в этот петербургский праздник, так сразу». «А как убийца узнал, что это была я?» Слабо возражала Надежда. «Ты же представилась Верой Журавлевой». Надежда воочию увидела мерзкую личность, с которой ассоциировался у нее внутренний голос. «Тут большого ума не надо, чтобы догадаться, что Вера Журавлева...» Это Надежда Лебедева. Умнее надо быть, осмотрительнее, раз уж ввязалась в сомнительную историю. Теперь голос говорил с интонациями ее мужа Сан Саныча, и Надежда поежилась. Очень мило стало быть. Теперь ей грозит опасность не только от неизвестного убийцы, но еще и от полиции, ведь была же она в этом злополучном кафе. Тот внутренний голос сжалился над ней и успокоил. что в кафе такая неразбериха, никто никого не вспомнит. А если в агентстве все звонки записываются, то пускай ищут потом Веру Журавлева. «Ничего не знаю», – твердо сказала Надежда появившимся на кухне коту. «Нигде не была, ни с кем не говорила, никого не видела. Теперь буду дома сидеть и заниматься домашним хозяйством. Вот, кстати, глажки накопилась, и окна нужно помыть. Бэйсенька, хочешь фаршу?» Кот поглядел с подозрением. Неужели хозяйка так быстро забыла испорченные сапоги и съеденное мясо? Но фарш вот он, в мисочке. И кот решил, что сегодня у него удачный день. На этот раз мальчик шел медленно-медленно, и когда он пришел к пещере отшельника, уже вечерело. Учитель сидел на том же месте, где мальчик оставил его, Казалось, даже поза его не изменилась. Но когда мальчик подошел ближе, он увидел, что горло старика перерезано, а ветхая одежда залита кровью. Жалкие пожитки отшельника были выброшены из пещеры и перерыты грубыми руками чужаков. Мальчик сел рядом с учителем и закрыл глаза. Теперь он не знал, куда идти. Теперь он не знал, что делать со своей жизнью. Вдруг, где-то совсем рядом, раздался громкий сорочий стрекот. Трак-так-так. Мальчик открыл глаза. Джон зы любимый зверек учителя, сидел на пеньке перед ним. Живые бусинки глаз ярко сверкали. Они смотрели в глаза мальчика, как будто зверек что-то хотел ему сказать. — Трак-так-так, — повторил зверек, спрыгнул с пенька и, отбежав в сторону, обернулся. словно пригласил мальчика следовать за собой. Мальчик встал и пошел. Зверек обежал в скалу и остановился возле огромного камня, покрытого зеленым мхом. «Так, так, так — прострекотал он, пристально взглянув на мальчика. «Чего ты от меня хочешь?» Зверек снова застрекотал, и тогда мальчик понял. Он уперся плечами и спиной в камень. Нажал на него изо всех своих слабых сил. Камень не шелохнулся. «Мне не справиться», — жалобно проговорил мальчик, покосившись на джуанцы. Но тот снова застрекотал, настойчиво, безжалостно. И мальчик снова наводился на камень. И случилось чудо. Камень шелохнулся, закачался и откатился в сторону. Под ним было небольшое углубление в скале. и в этом углублении лежал предмет, завернутый в обрывок белого шелка. — Трак-так-так! — победно прострекотал зверек. Мальчик развернул белую ткань. На его ладони лежал браслет. Тонкая золотая змейка с изумрудными глазами. Змейка, кусающая свой хвост. Мальчик обижал взглядом в золотую змейку от головы до хвоста и не смог отвести взгляда. Его словно затянуло в бесконечное окружение, как будто в бесконечную, непрерывно чередующуюся смену времен года. Зима, весна, лето, осень, снова зима. Мальчик скользил по золотому кольцу. Голова его заполнилась гулом, гудением, какое слышится возле гнезда диких пчел. Он мягко опустился на усыпанную хвоей землю. Веки его опустились. как будто налились свинцом, потом снова поднялись. За это мгновение мир перед ним преобразился. По-прежнему перед ним была скала, огромная гранитная скала, похожая на созданный самой природы храм. Но вдруг в этой скале распахнулась высокая дверь, и из этой двери появилась рыжая лиса с длинным пушистым хвостом. Лиса взглянула на мальчика проницательным взглядом и вдруг завертелась на месте, как будто пытаясь поймать свой собственный хвост. И очень скоро это ей удалось. Лисица поймала себя за хвост, и тотчас вокруг нее соткалось облако из золотой пыли. Это облако на мгновение скрыло рыжего зверя, но тут же рассеялось. На месте лисицы стояла женщина. Женщина необычайной сказочной красоты. Лицо ее было белым и нежным, как новорожденная луна. Маленький пунцовый рот улыбался приветливо и ласково. Черные брови изгибались над яркими, бездонными глазами, как две черные радуги. Прекрасная женщина была облачена в шелковый халат цвета весенней зари. Чудесные волосы, собранные на затылке, поддерживал золотой гребень с изображением феникса. «Кто вы?» — Прекрасная госпожа! — спросил мальчик, едва шевеля губами от восторга. — Догадайся сам! — ответила красавица, приветливо улыбаясь. — Ты прекрасная императрица Сяолинь! — прошептал мальчик, холодея и пугаясь от собственной догадки. — Ты сказал правду! — красавица кивнула, и улыбка сбежала с ее лица, как тает утренний туман с появлением солнца. Чем я заслужил счастье видеть тебя, владычица? Сегодня случилось неизбежное. Святой старец, многие годы хранивший мою тайну, умер. Теперь ты должен сменить его. Теперь ты станешь хранителем тайны. Ты говоришь о браслете? Мальчик взглянул на золотую змейку и увидел, что браслет стал огромным. Он превратился в золотой обруч, сквозь который взрослый человек мог бы пройти, не нагибаясь. И крошечная золотая змейка превратилась в огромного змея, золотого змея, пожирающего свой хвост. — Да, я говорю о кольце змея, — ответила ему красавица. — Это кольцо тысячу лет назад подарил мне король змей. До того, еще тысячу лет, Кольцо хранилось в недрах горы. В нем, в этом кольце, запечатана кровь бессмертной птицы Феникс. Владеющий этим кольцом владеет тайной вечной жизни. Лицо императрицы омрачилось, и она добавила. Вечной жизни, но не вечной молодости. А я не хочу стареть, не хочу терять свою красоту. «Вы прекрасна, — Вы прекрасная императрица! — взволнованно воскликнул мальчик. — Вы прекраснее всех на земле! Ни одна женщина, ни одна юная дева не сравнится с вами! По прекрасному лицу женщины пробежало облачко. На какое-то мгновение мальчику показалось, что сквозь ее нежные черты проступило другое лицо, старое, изможденное, покрытое сетью морщин, как кора старого дерева. Потом это старое лицо сменилось гладким, выбеленным солнцем черепом с темными провалами глаз. Мальчик вздрогнул, испуганно прикрыл глаза, снова открыл. Женщина была так же молода и прекрасна, как прежде. Должно быть, ужасные превращения ее лица померещились мальчику от летнего зноя. «Итак», — повторила красавица, — «отныне ты будешь хранителем моей великой тайны». Готов ли ты к этому? — Ради тебя я готов на все, госпожа! — пролепетал мальчик, но тут же его душу захлестнули страх и неуверенность в своих силах. — Если ты готов, — продолжила женщина, пристально глядя на него, — если ты готов, мой мальчик, запомни, отныне вся твоя жизнь приобретет смысл. И смыслом твоей жизни... станет священный амулет, кольцо змея. Ты будешь оберегать его, будешь беречь его, как зеницу ока. Самое главное, ты будешь следить за тем, чтобы кольцо не попало в чужие злые руки. Готов ли ты к этому? — Ради тебя я готов на все. Но смогу ли я, госпожа? — проговорил мальчик едва слышно. Ты скоро многому научишься, мой мальчик, — ответила ему красавица. А чтобы ты не боялся, не беспокоился, я дам тебе помощника. Она подняла изящную руку и показала на что-то или на кого-то за спиной мальчика. Мальчик повернулся, проследив за этим жестом, и увидел того зверька, которого так любил его покойный учитель. Зверька... с темной пятнистой шкуркой и яркими бусинками глаз. «Ты говоришь об этой зверюшке?» — удивленно переспросил мальчик. «Тоже мне помощник Джоанзы, Замечательный помощник!» — проговорила императрица. «Не нужно его недооценивать». И словно в ответ на ее слова зверек прострекотал гордо и звонко. «Трак-так-так!» Джон Зи удивительное существо, продолжила красавица. Он связан с кольцом змея нерасторжимыми узами. Он чувствует, где находится священное кольцо, и может найти его, куда бы оно ни попало, как бы далеко ни занесла его судьба. Ты должен только доверять своему помощнику и внимательно следить за ним. Джон подскажет тебе Что делать? — Слушаю и повинуюсь, госпожа, — проговорил мальчик, низко склонившись. — Моя жизнь в твоих руках, в твоей власти. Скажи, что я должен теперь делать? Поселиться в пещере учителя и жить здесь, рядом с этой скалой? — Нет, — на лицо красавицы набежало облачко. — Спокойные времена кончились. «Не случайно хунхузы разграбили твою родную деревню, не случайно убили твоих односельчан. Ими руководит чья-то злая воля. Они ищут кольцо змея». Красавица огляделась по сторонам, прислушалась к шуму ветра в ветвях и продолжила. «Они уже побывали здесь, обыскали пещеру старца. Пока они не нашли кольцо». но тот, кто их послал, не остановится на этом. Он сам придет сюда, чтобы завершить начатое. Так что здесь тебе нельзя оставаться. Ты должен взять кольцо змея и вместе со своим маленьким помощником отправиться в большой город возле моря. Там хунхузы не могут хозяйничать так свободно, как в этих безлюдных краях. Но самое главное, там так много людей, что среди них ты легко сможешь затеряться. «А что мне делать там, в том большом городе?» «Ты должен беречь мою тайну и слушать голос судьбы. Когда придет время, ты сам поймешь, что должен делать. Ну и джуанзы поможет тебе. Понял ли ты?» «Я понял, госпожа». Мальчик снова поклонился. Я понял и сделаю все, как ты велишь. В ту же секунду воздух вокруг женщины уплотнился, потемнел, превратился во вращающийся столб золотой пыли в золотой кокон. В следующее мгновение этот кокон снова рассыпался, но на месте бессмертной красавицы стояла теперь рыжая лиса с длинным пушистым хвостом. Лиса громко тявкнула, повернулась вокруг себя, махнула хвостом и юркнула в темную расщелину. Тут же расщелина сомкнулась, и перед мальчиком снова была гладкая скала. Несколько долгих минут мальчик стоял перед скалой, глядя на то место, где только что стояла прекрасная императрица. Не привиделась ли она ему? Не было ли это мороком, напущенным на него, обитающий в безлюдных местах нечистой силой? Не было ли это лисьими чарами? Мальчику часто приходилось слышать о путниках, которые заблудились в безлюдных горах или в лесных чащах и стали жертвами лисьих проделок. Но у него осталось кое-что на память о прекрасном видении. В его руке лежал золотой браслет. Браслет в виде зеленоглазой змейки, кусающей себя за хвост. И еще с ним остался... Джоан Дзы. Зверек спрыгнул на плечо мальчику, заглянул в его глаза живыми бусинками своих глаз и тревожно, настойчиво прострекотал. Трак-так-так! И мальчик понял смысл этого стрекота. Они должны идти, идти немедленно, дольше оставаться в этом месте опасно. Никаких вещей у мальчика не было. Он спрятал браслет императрицы за пазуху, последний раз оглянулся на пещеру отшельника и зашагал вперед. Навстречу новой судьбе, навстречу новой жизни.